часть 2, слагающиеся по теореме 15-й часть 2 из многих других идей, из которых некоторые адекватны, другие неадекватны. Следовательно, все, что вытекает из природы души и для чего душа составляет ближайшую причину, через которую все это должно быть понимаемо, необходимо должно вытекать или из адекватной идеи, или из неадекватной. Но поскольку душа имеет неадекватные идеи, она, по теореме первой, необходима пассивно. Следовательно, активные состояния души вытекают только из идей адекватных, а пассивная душа является единственным вследствием того, что имеет идеи неадекватные, что и требовалось доказать. Схолия. Итак, мы видим, что пассивное состояние относится к душе лишь постольку, поскольку она имеет что-либо, заключающее в себе отрицание, иными словами, поскольку она рассматривается как часть природы, которая сама через себя, без помощи других частей, ясно и отчетливо воспринято быть не может. Точно таким же образом я мог бы показать, что пассивное состояние относится к отдельным вещам точно так же, как душе, и что иначе воспринимаемы быть не могут. Но я намерен говорить только о человеческой душе. Теорема четвертая. Никакая вещь не может быть уничтожена иначе, как внешней причиной. Доказательства. Эта теорема ясна сама собой. Ибо определение каждой вещи утверждает сущность этой вещи, а не отрицает ее. Иными словами, она полагает сущность вещи, а не уничтожает. Следовательно, обращая внимание только на самую вещь, а не на внешние причины, мы не можем найти в ней ничего, что могло бы её уничтожить, что и требовалось доказать. Теорема пятая. Вещи, постольку противны по своей природе, то есть не могут существовать в одном и том же субъекте, поскольку одна из них может уничтожать другую. Доказательства. Если бы такие вещи могли согласовываться одна с другой или находиться вместе в одном и том же субъекте, то, следовательно, в этом субъекте могло бы существовать что-либо способное его уничтожить. А это нелепо. По теореме четвертой. Следовательно, и так далее что и требовалось доказать. Теорема шестая. Всякая вещь, насколько от нее зависит, стремится пребывать в своем существовании, бытии. Доказательства. Все единичные вещи составляют модусы, которыми выражаются известными определенным образом атрибуты Бога. Вещи, выражающие известным и определенным образом могущество Бога, в силу которого Он существует и действует. Далее, по теореме четвертой, никакая вещь не имеет в себе ничего, через что она могла бы уничтожиться. Иными словами, что уничтожала бы ее существование. Наоборот, она по теореме пятой противодействует всему тому, что может уничтожить ее существование. Следовательно, насколько возможно и насколько от нее зависит, она стремится пребывать в своем существовании, что и требовалось доказать. Теорема седьмая. Стремление вещи пребывать в своем существовании есть не что иное, как действительная актуальная сущность самой вещи. Доказательство из данной сущности всякой вещи необходимо вытекает что-либо по теореме 36, часть 1, и вещи не способны ни к чему другому, кроме того, что необходимо вытекает из определенной природы их.